Глава седьмая. Нариса. На работу пришла еще раньше, чем обычно. Очень волновалась, как все пройдет. Вспоминала свое устройство на работу, но я все же на должность секретаря шла. Ильяс, к моему удивлению, уже обнаружился в кабинете. Попросил какой-нибудь необычный кофе. Отнесла ему апельсиновый, но, кажется, цитрусовый. Инкуб не любит. Судя по тому, что попросил Больше такие не готовить Немного расстроилась, что не угодила С самого утра А впереди еще кастинг Так, прочь сомнения Все пройдет отлично С этими мыслями Я отправилась встречать Первую партию потенциальных любовниц Кандидаток решили Собирать по 30 человек В зале с подиумом Они должны были выходить из-за кулис Показываться Ильясу потом спускаться к нам и занимать место в зале. Тех, кого инкуб не выберет сразу, попросим удалиться. Координировать девушек за кулисами вызвался Керис. Я же буду рядом с начальником. Инкуба разместила, девушек привела, сама место заняла. Даже напитки Ильясу организовала. Шутки ли? Сто человек посмотреть? Ну что, партия первая. Начали! Девушка, появившаяся из-за кулис, поражала своей кукольной внешностью. Глубокие синие глаза, модельная фигура, волнистые, темно русые волосы. Она прошла по подиуму, мягко виляя бедрами, и спустилась к инкубу. Я приготовилась выделить ей место в зале и посмотрела на Ильяса. К моему изумлению, инкуб молча слегка покачал головой. это... нет?» Может, он ее плохо рассмотрел? Переспросить я не решилась, только тихо сказала девушке, стараясь, чтобы Ильяс тоже услышал. «Пойдемте, проведу вас к выходу». «Но как же это?» — растерянно пробормотала она, но все-таки последовала за мной. «Раз инкуб не стал меня останавливать, значит, я все сделала верно. Может, она просто не в его вкусе?» К моему удивлению, Ильясу не понравилась ни вторая, ни третья, ни даже пятая. Девушки шли одна за другой, и пока никто из них не остался с нами в зале. Я не понимала, что происходит. Ну, из двадцати пяти девушек хоть одна должна была заинтересовать. Тайком написала Лике, коротко обрисовав ситуацию, но она тоже не знала, что мне подсказать. Наконец, мы просмотрели первых тридцать девушек, и Ильяс объявил перерыв. Сам отошел куда-то, а я за это время просматривала анкеты остальных девушек. Он уже отмел блондинок, брюнеток и даже шатенок. Может, ему рыжие нравятся? В следующей партии будет две девушки с таким цветом волос. Инкуб вернулся, и я привела вторых 30 кандидаток. Показ продолжился, и с каждой следующей девушкой росло мое отчаяние. Ему снова никто из них не нравился. Вот как так? В штате, смешно сказать, любовниц должно быть минимум 20 человек. Откуда он собирается их взять, если всем отказывает? Наконец, последняя вышла на подиум и вдруг начала раздеваться под звучавшую тихую музыку. Я с трудом подавила желание прикрыть глаза, а еще лучше выйти из зала и оставить их наедине. Только услышав, как Ильяс чуть ли не рыком выгоняет девушку, выдохнула с облегчением посмотрела на Инкуба и поймала его изучающий взгляд. Нариса. Начал он. Да. А кротов, случайно, среди кандидаток нет? Сказать, что меня ошарашил вопрос, не сказать ничего. Я замерла, вытаращившись на Ильяса. Он правда это сказал? Только когда поймала его тяжелый взгляд на своих губах, вышла из оцепенения и пробормотала. Нет, шер Ильяс, Поднялась, чувствуя настойчивое желание убежать, сверкая пятками. «Позвольте, я приглашу остальных девушек». «Ну, пригласи», — пожал он плечами. «Только никакого показу. У меня нет времени. Пусть выстроится в шеренгу, я так их посмотрю». «Хорошо». Итак, оставшиеся сорок три девушки, как было сказано, попыталась выстроить в линию. Конечно, это не вымунштрованные военные, Кандидатки переговаривались, смеялись и менялись местами. Хорошо, хоть когда подошел Ильяс, все замолчали и засмотрелись на инкуба, чуть ли не поливая слюной пол. Я тоже глянула на начальника и будто увидела его их глазами. Красивый все-таки мужчина, я бы сказала, слишком красивый. Не смазливый, а мужественный. И даже эта его холодность привлекает. Но не меня напомнила себе стараясь вернуться в рабочее русло ильяс как раз посмотрел примерно половину девушек те которых он оставил позади выглядели очень расстроенными наконец инкуб дошел до конца шеренги и повернулся ко мне никто спросила я одними губами он легко качнул головой и приказал проведете девушек и поднимайтесь ко мне ильяс Лика, добрый день. Здравствуйте, Шер Ильяс. Голос девушки в трубке был настороженный. Последний раз я звонил ей в первый рабочий день на рисы. Мне снова нужна ваша помощь. Конечно. Без промедления откликнулась она. Что нужно сделать? Да, жаль, Лика не устояла перед искушением. Очень уж хорошим секретарем она была. Нариса меня устраивает, но что-то не дает мне поручать ей абсолютно все необходимые задания. Кратко обрисовал Лики, что от нее хочу, и отключил вызов. К этому моменту в кабинет как раз заглянула Кротик. Снова наткнулся взглядом на ее губы. Поймал себя на мысли, что уже давно хочу их попробовать. Странно, учитывая, что голод я утолил вчера ночью. Усилием воли подавил навязчивое желание и начал объяснять, что нужно будет поменять при организации второго кастинга. Выхода нет, его все равно нужно провести. Нариса Второй кастинг Ильяс приказал организовать поскромнее. Никаких показов и бронирование залов, выделил переговорную комнату на пятом этаже и ограничил число участниц всего 30 девушками. Еле успела прикусить себе язык, чтобы не уточнить, как он собирается из 30 участниц выбрать 20, учитывая результаты первого кастинга. Но не стало. И правильно, настроение у него было непонятное, переменчиво-раздражительное, я бы сказала. И меня пугали его взгляды на меня, которые я ловила то на груди, то на губах, то на бедрах. Надо поскорее ему любовниц подобрать. Глядишь, снова подобреет, ну или хотя бы более адекватным станет. Наконец Ильяс меня отпустил, и я чуть ли не сбежала на свое рабочее место. Снова принялась звонить Лике, пытаясь не паниковать. Где взять еще тридцать девушек, я не представляла. «Не переживай, на этот случай у меня есть еще один запасной список», успокоила меня девушка. «Лика, откуда?» все-таки спросила я. «Ну», замялась она, «после прошлого секретаря остались, да и она объясняла, где искать еще кандидаток. Пока есть списки, в этом нет нужды, но, если что, я потом тебя обучу». Я согласилась, конечно, хоть и не очень хотелось в это погружаться. «Кажется, это будет самым нелюбимым в моей работе секретаря. Что поделать, я ведь знала, у кого придется трудиться». Мы начали обсуждать второй кастинг, но я заметила, что голос у Лики был какой-то странный, будто она что-то скрывает и не понимает, почему. К концу разговора я все-таки спросила ее об этом, но девушка замялась и быстро завершила беседу. «Странно, но мало ли что у нее произошло». Выбросив из головы все неувязки, я погрузилась в работу. До вечера Илья с меня не вызывал и даже по коммуникатору никаких поручений не давал. А потом и вовсе ушел с работы в обычное для всего офиса время, то есть для самого инкуба, в несусветную рань. Я все же задержалась, хотя бы до моего официального завершения рабочего дня и тоже ушла. Никаких книг и инкубских секретов. Хотелось просто отключиться от работы и не думать, как все пройдет завтра и что делать, если Ильяс снова откажет всем. На работу пришла еще раньше, чем обычно. И, к моему удивлению, в приемной увидела Илья, стоявшего у лавариума и медленно расстегивающего пуговицы на пальто. Наверное, он только что пришел, но почему нужно раздеваться в приемной? Когда у него в кабинете есть специальный шкаф для верхней одежды. Ответов на промелькнувшие в голове вопросы я не знала, но почему-то залипла на его пальцах, продевающих большие круглые пуговицы. Руки у него красивые, конечно. Еще одна пуговица расстегнута, и следующая, и... Нариса вздрогнула от его хриплого голоса, подняла голову и встретилась взглядом с потемневшими глазами инкуба. В приемной будто наэлектризовался воздух, Напряжение ощущалось почти буквально, а я не могла отвести взгляд и перестать смотреть в его глаза. Почему он не отрывался от меня, не знаю, но мне казалось, еще чуть-чуть и произойдет что-то непоправимое. Вдруг Ильяс резко отвернулся, быстро дошагал до двери своего кабинета и скрылся в нем, и только сейчас меня отпустило. Я покачнулась но дошла до своего места и упала в кресло прямо в верхней одежде. Что это вообще такое было? Почему мы замерли, как два придурка, глядя друг на друга? Определенно, эта работа влияет на меня отрицательно. Я постаралась выбросить из головы этот инцидент и погрузилась в свои задачи. Благо, Ильяс из кабинета не выходил и снова не давала о себе знать. Вскоре я уже отправилась встречать 30 кандидаток в любовницы инкуба. Об этом нужно думать, а не о том, что промелькнуло в моей голове, когда я смотрела на его руки, расстегивающие пальто. Кандидатки от вчерашних почти не отличались. Те же модельные фигуры и накрашенные лица, но почему-то пара девушек показалась знакомыми. Наверное, просто в голове Все увиденные женские лица перемешались. Шутка ли? Стольких девушек посмотреть. Ильяс явился один. В этот раз мне даже керес не помогал. Так что я просто выстроила девушек вдоль стен переговорной комнаты, благо длиннющий стол уже кто-то сместил к противоположной стене, и места хватило. Ильяс замер возле меня, рассматривая девушек, а потом вдруг взял меня под локоть, Я удивленно вскинула на него глаза и успела заметить в его взгляде что-то странное, промелькнувшее в один миг и пропавшее. Не успела разобраться, как Инкуп уже довел меня до двери со словами. «Нариса, спасибо за организацию. Сегодня я закончу сам». Я только моргнула удивленно, как вдруг оказалась в коридоре, таращись на захлопнувшуюся дверь переговорки. «И что это было?» Вчера, значит, была нужна, а сегодня он закончит сам?» Не понимала, чего чувствую больше – злости или облегчения, что не придется присутствовать второй раз на подобном собеседовании. «Но все-таки почему? Я ж секретарь, это моя обязанность». «В том числе». Задумавшись, я медленно пошла на рабочее место, каждые несколько шагов останавливаясь и оборачиваясь на переговорку. Из нее никто не выходил, и звука не доносилось никакого. Что он там с ними делает? Воображение подкинуло несколько подобающих случаю картинок, и я, вспыхнув от смущения, резко отвернулась и быстрым шагом отправилась к себе. Радоваться нужно Нариса, что с тебя сняли часть работы, неприятный к тому же. Но почему-то не радовалась. Илья свернулся не скоро. Пару часов я точно провела в приемной нервничая и прислушиваясь к происходящему в коридоре. Наконец раздались твердые шаги, и я быстро отвела взгляд от двери и притворилась, что погружена в работу. Просто очень нужно устроить маленькую перестановку на столе, да-да. Но вошедший чинкуп на меня и не взглянул, просто молча прошел к себе в кабинет, а я не рискнула спрашивать, как прошел кастинг, хотя очень хотелось, конечно. Однако в оставшиеся рабочие часы Никаких упоминаний или задач, связанных с любовницами, не было. И на следующий день тоже. И всю остальную неделю. Будто два кастинга мне просто приснились. Илья заваливал другими задачами, откровенно говоря, намного более интересными, чем разбираться с его девушками. Так что по прошествии нескольких дней я просто выбросила из головы произошедшую ситуацию, решив философски, Раз не велел организовывать новый кастинг, то и не мое это дело. Меня больше занимали вулканические отчеты, которые Илья требовал каждый день, так что приходилось взаимодействовать с несколькими отделами и бегать по несколько раз из одного конца офиса в другой, чтобы все ему собрать. Но это было намного интереснее, тем более что, краем уха, я улавливала какие-то интересные, чисто предпринимательские идеи Ильяса, которые он обсуждал с руководителями отделов на встречах, о прибыли, убытках, распределении выручки. И хоть это были всего лишь обрывки фраз, но впитывала я в себя все как губка и пыталась вникнуть в происходящее. А происходило следующее. Слишком часто стали взрываться вулканы по неизвестным причинам, Ильяс долго не выделял деньги на специальную исследовательскую комиссию, в частности потому, что отлично владел огненной магией и разбирался с вулканами самостоятельно. Однако причину или какую-то закономерность он так и не выявил, тем более что дело уже выходило за рамки стандартной для вулканов статистики по взрывам. Потому Ильяс заказал исследование сразу в трех компаниях, Подобрала компании лично я, чем очень гордилась. Казалось бы, ну чем там гордиться? Найти хорошие исследовательские компании. Но я подбирала очень тщательно, по всем параметрам, что дал Ильяс. И Инкуб остался доволен. Даже впервые похвалил за усердие. И хоть его слова, хорошая работа, Нариса, прозвучали быстро и мельком, мне хотелось прыгать от радости до потолка. В конце недели я, наконец, получила первую часть зарплаты и все-таки оплатила занятия с тренером. Чего ждать идеального момента? В тренеры выбрала красивую стройную девушку-рысь и оказалась очень довольна прошедшим занятием. Мы начали со снов, и она не стала меня перегружать, так что с занятий я выползала усталая, но не вымотанная. И что порадовало, тренер рассказала, что уже работала с кротами, и у ее подопечных были отличные результаты в похудении. И у меня все тоже получится. А вот начало недели неожиданно напомнило о кастингах в любовнице Инкуба. Я пришла чуть раньше, чем обычно, и застала за своим рабочим местом Лику. «Привет», – удивилась я, – «а что ты здесь делаешь?» Справедливый вопрос, учитывая, что я работаю уже половину месяца, и за последние дни даже советоваться о чем-то ей не звонила. «Привет!» — Лика поднялась, пряча что-то за спиной. «Да, я так, забежала на минутку, но уже ухожу. А что ты прячешь?» «Да, я иногда прямолинейная, как фонарный столб». «Ничего!» — и виноватый взгляд в ответ. «Лика, что происходит?» Прямо спросила я, и девушка, видимо, психанула. «Да не знаю я. Шерель Яс приказал мне заняться блоком работы с его любовницами. Мне нужна была папка со старыми фотографиями». Она действительно вытащила из-за спины знакомую мне папку. «А почему не я этим занимаюсь?» Ошарашенно спросила я. «Без понятия», – насупившись, ответила она. «Прости, мне еще девушек обзвонить нужно насчет сегодняшней встречи» и она медленно направилась ко мне, так и замерши у входа. сегодняшней встречи?» — повторила я, когда она подошла. «Значит, неделю назад он все же набрал штат?» «Набрал», — кивнула Лика. «Еще и кого-то из старых вернул. В общем, там сейчас около пятидесяти девушек. Извини, я, правда, спешу». Я посторонилась, задумавшись, и когда Лика ушла, медленно дошагала до своего места. И вот не понимаю. Мне радоваться из-за того, что не приходится иметь дело с любовницами. Лично для меня крайне неприятное занятие. Или огорчиться, что по неведомой причине у меня забрали один из блоков работы, о котором, между прочим, предупреждали еще в первый день. И сразу полезли мысли, что я, наверное, не справляюсь с работой, раз ее передают другому человеку.